Прошло еще два дня. Не зайти к Лопуховым четыре дня сряду было делом необыкновенным для Кирсанова. Вера Павловна даже вздумала, здоров ли он. Лопухов зашел посмотреть, не болен ли в самом деле. Какой нездоров продолжает дуться. Лопухов приступил к нему настойчиво. Он после долгих отникиваний начал говорить Какой-то нелепый вздор о своих чувствах к Лопухову и к верепалне, Что он очень любит и уважает их, но из всего этого следовало, что они к нему невнимательны, о чем, что хуже всего, не было, впрочем, никакого намека в его высокопарности. Ясно было, что господин вломился в амбицию все это так дико было видеть в человеке за которого лопухов считал кирсанова что гость сказал хозяину послушай ведь мы с тобой приятели ведь это наконец должно быть совестно тебе кирсанов с изысканной переносливостью отвечал что действительно это с его стороны может быть мелочность но что ж делать если он многим обижался но чем же Он начал высчитывать множество случаев, которыми оскорблялся в последнее время все в таком роде. Ты сказал, что чем светлее у человека волосы, тем ближе он к бесцветности. Вера Павловна сказала, что нынче чай вздорожал. Это колкость на мой цвет волос. Это намек, что я вас объедаю. У Лопухова опустились руки. Помешался человек на амбициозности, или, вернее сказать, просто стал дураком и пошляком. Лопухов возвратился домой даже опечаленный. Горько было увидеть такую сторону в человеке, которого он так любил. На расспросы Веры Павловны, что он узнал, он отвечал грустно, что лучше об этом не говорить, что Кирсанов говорил неприятный вздор, что он, вероятно, болен. Через три-четыре дня Кирсанов, должно быть, опомнился, увидел дикую пошлость своих выходок, пришел к Лопуховым, был как следует, потом стал говорить, что он был пошл. Из слов Веры Павловны он заметил, что она не слышала от мужа его глупости, искренне благодарила Лопухова за эту скромность, сам стал в наказании себе рассказывать все Вере Павловне расчувствовался, извинялся, говорил, что был болен, и опять выходило как-то дремно. Вера Павловна попробовала сказать, чтобы он бросил толковать об этом, что это пустяки. Он привязался к слову «пустяки» и начал нести такую же пошлую чепуху, как в разговоре с Лопуховым. Очень деликатно и тонко стал развивать ту тему, что конечно это пустяки потому что он понимает свою маловажность для лопуховых но что он больше и не заслуживает и так далее и все это говорилось темнейшими тончайшими намеками в самых любезных выражениях уважения преданности вера павловна слушая это точно так же опустила руки как прежде муж когда он ушел Они припоминали, что уже несколько дней до своего явного опошления он был странен. Тогда они не заметили и не поняли, теперь эти прежние выходки объяснились. Они были в таком же вкусе, только слабы. После этого Кирсанов стал было заходить довольно часто, но продолжение прежних простых отношений было уже невозможно. Из-под маски порядочного человека высовывалось несколько дней такое длинное ослинное ухо, что лопуховы потеряли бы слишком значительную долю уважения к бывшему другу, если бы это ухо и спряталось навсегда. Но оно по временам продолжало выказываться. Выставлялось не так длинно и торопливо пряталось, но было жалко, дрянно, пошло. Скоро Кирсанову в самом деле стали холодны. Он действительно имел уже причину не находить себе удовольствия у Лопуховых и перестал бывать. Но он встречался с Лопуховым у одних знакомых. Через несколько времени омерзение Лопухова к нему ослабело. Он был ничего, как следует. Лопухов стал заходить к нему. Через год он даже возобновил посещение к Лопуховым и был прежним отличным Кирсановым, простым и честным. Но бывал редко. Видно было, что ему неловко вспоминать о глупой истории, которую он разыграл. Лопухов почти забыл ее, Вера Павловна тоже. Но распорванные отношения не возобновлялись по наружности он и лопухов были опять друзья да и на деле лопухов стал почти по прежнему уважать его и бывал у него нередко вера павловна также возвратила ему часть прежнего расположения, но она очень редко видела его теперь болезнь лопухова лучше сказать чрезвычайная привязанность веры павловны к мужу принудила кирсанова быть более недели в коротких ежедневных отношениях с Лопуховыми. Он понимал, что ступает на опасную для себя дорогу, решаясь просиживать вечера с ними, чтобы отбивать у Веры Павловны дежурство. Ведь он был так рад и горд, что тогда, около трех лет назад, заметив в себе признаки страсти, умел так твердо сделать все, что было нужно для остановки ее развития. Ведь ему было так хорошо от этого. Две-три недели его тянуло тогда к Лопуховым. Но и в это время было больше удовольствия от сознания своей твердости в борьбе, чем боли от лишения. А через месяц боль вовсе прошла, и осталось одно довольство своей честностью. Так спокойно, так мило было у него на душе. а теперь Опасность была больше, чем тогда. В эти три года Вера Павловна, конечно, много развелась нравственно. Тогда она была наполовину еще ребенок, теперь уже не то. Чувство, ею внушаемое, уже не могло походить на шутливую привязанность к девочке, которую любишь и над которой улыбаешься в одно и то же время. И не только нравственность развелась. Если красота женщины настоящая красота, то у нас на севере женщина долго хорошеет с каждым годом. Да, три года жизни в эту пору развивает много хорошего и в душе, и в глазах, и в чертах лица, и во всем человеке, если человек хорош и жизнь хороша. Опасность была большая, но только для него, Кирсанова. Вере Павловне какая же опасность? Она любит мужа. Кирсанов не так пуст и глуп, чтобы считать себя опасным соперником Лопухову. Не из фальшивой скромности он думает это. Все порядочные люди, которые знают его и Лопухова, ставят их равно. А на стороне Лопухова то неизмеримое преимущество, что он уже заслужил любовь. Да, заслужил ее что он уже вполне приобрел сердце. Выбор сделан, она очень довольна и счастлива выбором. У ней не может явиться и мысли искать лучшего, разве ей не хорошо? Об этом смешно и думать. Это опасение за нее и за Лопухова было бы нелепым тщеславием со стороны его, Кирсанова. Так неужели из-за вздора, из-за того, что Кирсанову придется потасковать месяц, много-два, неужели из-за этого вздора давать женщине расстраивать нервы, рисковать серьезной болезнью от сидения по ночам у кровати больного? Неужели для того, чтобы избежать неважного и недолгого нарушения тишины собственной жизни, допускать серьезный вред другому, не менее достойному человеку, ведь это было бы нечестно. А нечестный поступок гораздо неприятнее той, в сущности, и не тяжелой борьбы с собою, которую придется ему выдержать, и в развязке которой, в гордом довольстве собою за твердость, нет сомнения. Так рассуждал Кирсанов, решаясь прогнать Веру Павловну с напрасного дежурства. Надобность в дежурстве прошла. Для соблюдения благовидности, чтобы не делать крутого перерыва, возбуждающего внимания, Кирсанову нужно было еще два-три раза навестить Лопуховых на днях, потом через неделю, потом через месяц, потом через полгода. Затем удалений будет достаточно объясняться занятиями. Все шло у Кирсанова хорошо, как он и думал. Привязанность возобновилась и сильнее прежнего, но борьба с нею не представляла никакого серьезного мучения, была легка. Вот Кирсанов был уже во второй раз у Лопуховых, через неделю по окончании лечения Дмитрия Сергеевича. Вот он посидит часов до девяти. Довольно, благовидность соблюдена. В следующий раз он будет у них через две недели. Удаление почти исполнилось. А теперь надобно посидеть еще сейчас. А в эту неделю уже наполовину заглушено развитие страсти. Через месяц все пройдет. Он очень доволен. Он участвует в разговоре так непринужденно, что сам радуется своим успехам. И от этого довольства непринужденность его еще увеличивается. Лопухов собирался завтра выйти в первый раз из дому. Вера Павловна была от этого в особенно хорошем расположении духа, радовалась чуть ли не больше, да и, наверное, больше, чем сам бывший больной. Разговор коснулся болезни, смеялись над нею, восхваляли шутливым тоном супружескую самоотверженность Вера Павловны, чуть-чуть не расстроившей своего здоровья тревогою из-за того, чем не стоило тревожиться. смейтесь смейтесь говорила она, — «но ведь я знаю, у вас самих не было бы силы поступить иначе на моем месте». «А какое влияние имеет на человека заботливость других?» — сказал Лопухов. «Ведь он и сам отчасти подвергается обольщению, что ему нужна Бог знает какая осторожность, когда видит, что из-за него тревожится Ведь вот я мог бы выходить из дома уже дня три, а все продолжал сидеть. Ныне поутру хотел выйти и еще отложил на день для большей безопасности. — Да тебе давно можно выходить, — подтвердил кирсанов Вот это я называю геройством, и, правду сказать, страшно надоело оно. Сейчас бы так и убежал. — Милый мой, ведь это ты для моего успокоения геройствовал. А убежим сейчас же в самом деле, если тебе так хочется поскорее кончить карантин. Я скоро пойду на полчаса в мастерскую. Отправимтесь все вместе. Это будет с твоей стороны очень мило, что ты первый визит после болезни сделаешь нашей компании. Она заметит это и будет очень рада такой внимательности. Хорошо? «Отправимся вместе», — сказал Лопухов с заметным удовольствием, что подышать свежим воздухом ныне же. «Вот хозяйка с тактом», — сказала Вера Павловна, — «и не подумала, что у вас, Александр Матвеевич, может вовсе не быть желания идти с нами». «Нет, это очень любопытно. Я давно собирался. Ваша мысль счастлива». Точно мысли Веры Павловны были удачны. Девушки действительно были очень довольны, что Лопухов сделал им первый визит после болезни. Кирсанов действительно очень интересовался мастерской, да и нельзя было не интересоваться ею, человеку, с его образом мысли. Если бы особенная причина не удерживала его, он с самого начала был бы одним из усердных преподавателей в ней. Полчаса, может быть, час, пролетело незаметно. Вера Павловна водила его по разным комнатам, показывала все. Они возвращались из столовой в рабочие комнаты, когда к Вере Павловне подошла девушка, которой не было в рабочих комнатах. Девушка и Кирсанов взглянули друг на друга. Настенька, Саша, и обнялись. «Сашенька, друг мой, как я рада, что встретила тебя!» Девушка все целовала его и смеялась, и плакала. Опомнившись от радости, она сказала, «Нет, Вера Павловна, о делах уж не буду говорить теперь. Не могу расстаться с ним. Пойдем, Сашенька, в мою комнату». Кирсанов был не меньше ее рад. Но Вера Павловна заметила... И много печали в первом же взгляде его, как он узнал ее. Да это было и не мудрено. У девушки была чахотка в последней степени развития. Крюкова поступила в мастерскую с год тому назад, уже очень больная. Если бы она оставалась в магазине, где была до той поры, она уж давно умерла бы от швейной работы но в мастерской нашлась для нее возможность прожить несколько подольше. Девушки совершенно освободили ее от шитья, можно было найти довольно другого, не вредного занятия для нее. Она заменила половину дежурств по мелким надобностям швейной, участвовала в заведовании разными кладовыми, принимала заказы, и никто не мог сказать, что Крюкова менее других полезна в мастерской. Лопуховы ушли, не дождавшись конца свидания Крюковой с Кирсановым.